Это искажённое от "Here we go gathering knots of May". По-русски это может примерно звучать как "Ой, люли, ой, люли, в мае по орешке мы пошли" и что-то вроде "по боярышник мы пошли". Фраза восходит к древней традиции собирать пучки, knots, весенних цветов в майский праздник, отмечая прощание с зимой. По-английски еще говорят "go a maying". Народный праздник Великобритании отмечается в первое воскресенье мая танцами вокруг майского дерева Maypole и кранованием королевы мая May Queen. Цветок боярышника, по-английски May, единственный цветок в Англии, который назван по имени месяца, когда он цветет. От боярышника, по-английски May Tree, происходит и майское дерево. И известная пословица «Near cast a cloud before May is out». На русский язык обычно ошибочно переводится как «Одежки не сымай, пока не кончен май». Которая, кстати, ссылается вовсе не на конец мая, а на то время, когда распускаются цветы боярышника. Несмотря на то, что боярышник напрямую связан с традиционными майскими празднованиями, цветет он не в начале, а в середине месяца. Причина тому — переход на григорианский календарь или новый стиль в 1752 году. До этого майский праздник происходил на 11 дней раньше, как раз в то самое время, когда боярышник действительно начинал цвести. Считается, что боярышник в доме к несчастью. Такое суеверие распространено на британских островах гораздо шире, чем для любого другого вида растений. Этому может быть множество объяснений, но самое убедительное, на наш взгляд, связано с запахом, цветы боярышника испускают тяжелый, одуряющий, сладковатый запах, отличительным компонентом которого является триэтиламин, химический продукт, вырабатывающийся при разложении человеческого трупа. Кое-где его по-прежнему так и зовут аромат великой чумы, the smell of the great plague. А знающие люди говорят, что он напоминает запах гангрены. В прежние времена тела покойников перед погребением лежали в доме вплоть до недели, так что все домашние прекрасно знали, как пахнет смерть. Боярышник в доме немедленно пробуждал скорбные ассоциации. С другой стороны, триэтиламин — это также и запах секса, а конкретно спермы. Отсюда и положительные ассоциации с весенними кувырканиями на зеленой травке. Помимо названия «Мэй», «боярышник» известен также по целым рядом других довольно причудливых прозвищ, таких как Bread and cheese», то есть «хлеб с сыром Etc. гарцы и «эглэц», «сережки». Если кому-то интересно, «эглэц» также является английским термином для металлического или пластмассового наконечника на шнурках ботинок. Что находится внутри кокоса? Не молоко а кокосовая вода. Кокосовое молоко делается путем кипячения тертой кокосовой мякоти и последующего процеживания. Скипятите молоко дальше, и вы получите кокосовые сливки. Кокос – единственное растение, производящее семенную жидкость, по-научному эндосперм. По мере роста кокоса, находящееся внутри него семя превращается в сладкую, рыхловатую массу, так называемое кокосовое яблоко. Именно из него Прорастает молодой побег, пробивается в одно из трех расположенных на конце плода отверстий. Свежая кокосовая вода — великолепное средство от похмелья. Она полностью стерильна, богата витаминами и минералами и обладает